Шестнадцатое. Успешный день. Тимоша проспал более полусуток. Утром он не услышал даже, как за родителями, с которыми он так и не поздоровался, лязгнул дверной замок. А разбудило его изнутри здоровое чувство голода. Наверное, это и называется богатырским сном, потому что, восстав с постели, он ощутил необыкновенную бодрость духа и мышц. Сегодня Тимоша не стал есть резиновую овсянку. Вместо этого он из трех яиц пожарил себе яичницу. Все яйца он расколол, не повредив желтков, так что в итоге вышла истинная глазунья. День начинался успешно. Народившееся еще вчера чувство довольства собой блуждало по-прежнему в подсознании. Тимоша отнюдь его не заспал. Теперь у него, укрепленного и физически, и морально, разрешился горизонт возможностей. Обострились слух и зрение. Видимо, бытие обрело глубину и четкость, а слышимое разделилось на множество внятных звуков. Весь окружающий мир сделался чем-то похож на кинотеатр 3D. Но Тимоша уже не боялся смурфиков. Предупрежденный, вооруженный, он хотел контролировать ход игры. Зато какие подробности стали доступны его восприятию. По пути на работу он различил в шуме города даже мельчайшие шорохи, шепоты и мокрые шлипки подошв. Словно вооружаясь волшебным невидимым стетоскопом, слушал Тимоша Москву, все ее тоны и сокращения. А Москва, несмотря на мороз, оголенное до асфальта, выделяла испарину и многообразно бредила. В проектной организации мало что изменилось за время Тимошного отсутствия. Впрочем, как и с его появлением. К счастью, никто не заметил того, как изменился он сам. Коллеги приветствовали его будничным кивками, он отвечал им тем же. Ближе к обеду начальник вызвал его на ковер. Вот по такому случаю секретарша Маечка вглядела с Тимошу попристальнее. «Ты посвежел», — сказала она, — «но не радуйся, сейчас завянешь». Маечка ошибалась. Из кабинета начальника Тимоша вышел таким же, каким вошел в него хотя он действительно получил нагоняя по поводу недовыполненного командировочного задания. Что-то он должен был утрясти с представителями заказчика, но не утряс. Тимош особенно не вникал, зная истинную причину начальственного раздражения. Посылая его за полярный круг, кое-кто просчитался. Что-то у них не связалось, не получилось задуманное. Тимошу хотели сделать марионеткой, а он им не дался. Однако начальник об этом прямо не говорил, а Тимоша ему не показывал, что он все знает. В итоге они разошлись в ничью, как посчитал Тимоша. В остальном этот день приносил одни положительные эмоции. В обеденный перерыв Тимоша на коротке разгромил двух коллег в преферанс. Ближе к концу работы позвонила Надя. Она пригласила его на каток. Ее голосок в телефоне щебетал, такой узнаваемый. Легкими фразами Надя будто перекидывала словесный мостик через пропасть прошедшего времени. У Тимоши открылось сердцебиение, от волнения и от радости. Надя была такой, какой сохранилась в памяти. Само же ее предложение, озорное и неожиданное, его ничуть не смутило. Тимоша не надевал коньков со времен подростковой юности, но он, не раздумывая, принял вызов. Сегодня и время вело себя по-особенному. После найденного звонка оно не замерло, как случалось прежде, а напротив, помчалось вперед быстро-быстро. Тимоша и не заметил, как наступил вечер. Словно во сне декорации переменились, и вот он уже в коньках готовился выйти на лед. Выше себя на вершок он ковылял без страха под фонари туда, где звенели полозья, словно затачиваемые ножи. На льду он увидел Надю, веселую, плоти, в красном пуховике. Но она никуда не исчезла, а приехала в его объятия. Надины на щеки успели замерзнуть, но жарким было ее дыхание. Первым делом они упали, потом поднялись и упали вновь. Сегодня было не больно падать и было легко вставать. А в промежутках между падениями, приступами веселья и поцелуями, они летали по льду. Тимоша воображал себя самолетом, преодолевшим звуковой барьер. Управляемость у него была слабая, но все искупала скорость. Ему совсем не хотелось у Нади спрашивать, что она делала в Великосибирске. Этот секрет добавлял пикантности в их возродившиеся отношения. Чувство полета его не оставило даже после того, как они простились. Вернувшись домой, муж поужинал, а на родительские расспросы уклончиво улыбался. Он ждал и не мог дождаться возможности уединения.